Некоторые предостережения. Воздействие книги велико. Как только мы погружаемся в чтение, мы оказываемся во власти автора. Он подчиняет наши мысли, захватывает наше воображение. Мы охотно произносим про себя и вслух «Как это хорошо!» Сказано то, о чем я и сам думал. Автор словно прочитал мои мысли. Чтение предполагает глубокое проникновение в мир героев, точнее в мир того, чьими мыслями мы наслаждаемся. Но общество книжных героев может оказаться настолько притягательным, что человек станет слишком редко думать самостоятельно, проявлять пассивность. Чтение правильное, настоящее, предполагает искреннее желание усвоить мысли автора. Обратите внимание, усвоить чужие мысли, а не находить в книге подтверждения своих собственных. Поэтому гораздо чаще вместо «как здорово сказано» следовало бы восклицать «как странно, я думал иначе, но чувствую, что автор сумел меня убедить». Даже если вы такой вывод и не хотите делать, ваша натура еще противится ему, Все равно надо искать в книге правду автора, а не находить свою. Только не следует думать, что эта правда лежит на поверхности. Взял да и прочел ее на такой-то странице. О нет, к самой глубокой мысли писателя надо добираться, затрачивая усилия. Кто-то очень метко сказал. Мудрец дает вам свои глубочайшие мысли не как милостыню, Он их дает как награду. Прежде чем вам позволено будет ими обладать, вы должны доказать, что достойны этого. Книги таят в себе огромную притягательную силу, настолько великую, что перед ней отступают зачастую многие наши желания и порывы. Усердствуя в чтении, мы должны задуматься, не жертвуем ли мы другими своими обязанностями, и в особенности сохранением своего здоровья. Развивая разум, не пренебрегаем ли мы развитием тела, увлеченному читателю, просиживающему за книгами днями и ночами? Физические упражнения могут показаться докучными и излишними. Но кто-то справедливо заметил, что тот, кто не находит времени для физических упражнений, найдет его потом для болезни.